Глава 7. Жизнь Игоря к о т о в с к о г о нельзя назвать легкой. Отнюдь. С самого детства ему приходилось выплывать. Отец, запойный алкоголик, однажды в пьяной горячке вывалился из окна с восьмого этажа. Тогда Игорю было шестнадцать. Мать, не сумев пережить потерю горячо любимого мужа, хоть и не принесшего ей счастья и нормальной жизни, повесилась через полтора года на люстре в собственной кухне. Тогда к о т о в с к о м у было без месяца восемнадцать. В детский дом его забирать смысла не было, и до совершеннолетия органы опеки позволили остаться со старшей сестрой, а старшей она была на два года. Игорь доучивался в училище на сварщика и уже работал на заводе, потому что зарплаты сестры, работающей няней в детском саду, естественно, не хватало, да и не мог он позволить ей тащить их обоих. Однажды на молодежной тусовке у кого-то дома к о т о в с к и й сыграл на пианино. Когда-то, когда отец еще не пил так о т к р ы т о и много, Он закончил музыкальную школу по классу фортепиано, и вот пьяной молодежи неожиданно понравилось до да так, что один из ребят постарше, п о д р а б а т ы в а ю щ и й на свадьбах и корпоративах, предложил Игорю сотрудничество. И вот на каком-то торжестве в честь юбилея одного из шишек города к к о т о в с к о м у подошел Влад Миксаев. Он был на пару лет старше, но в нем было столько силы и уверенности, что когда тот предложил Игорю... Вступить в их н а ч и н а ю щ у ю р о к группу клавишникам к о т о в с к и й ни минуты не колебался. Ветрайн быстро сыгрались и очень быстро приобрели популярность. Уже через полгода к о т о в с к и й оставил работу на заводе и на торжествах. Денег стало хватать не только на достойную жизнь им с сестрой, но и чтобы заочно закончить музыкальный колледж. Группа просуществовала почти четыре года. Четыре прекрасных года, позволивших Игорю приобрести настоящих друзей. Попробовать совершенно иную жизнь, чем была известна ему. Он писал музыку для группы, играл на клавишных, пел за Миксаевым вторым голосом. А это, надо сказать, уровень, потому что вокальная одаренность Влада редчайший случай. Влад был отличным другом, очень сложным как человек с и з у в е ч е н н ы м детством, безбашенной юностью. Он имел очень нехорошую, по мнению Игоря, забаву, называемую охотой. Играл с девушками, доводя их до исступления, а потом резко переключался. Но в последнюю охоту что-то пошло не так. Владу снесло крышу, и только Игорю и еще одному их другу удалось удержать Микса от беды, которая бы сломала не только невинную жизнь, но и его собственную. Влад сначала психанул, но потом сказал, что всю жизнь будет благодарен. Он влюбился и, пройдя через преграды, он и его любимая укатили жить в д ж у н г л и Ветрайн Миксаев распустил, но каждого из участников обеспечил приличным финансовым стартом. Однако вместе с распуском любимой группы Котовский лишился еще кое-чего не менее важного целостности своего сердца, потому что он тоже влюбился в подругу девушки Влада смешную и болтливую Машку, милая, веселая, говорливая. Она как-то вдруг зацепилась ноготками за сердце парня, а потом в ы д р а л а его с корнями своим. Котик, нам надо расстаться. Ты замечательный, но я хочу идти дальше. Мне нравится другой мужчина. просто как гром среди ясного неба, без предпосылок и каких-то неочевидных или очевидных намеков. Это было больно, настолько, что Игорь едва не задохнулся, когда пришел домой. Боль рвала внутренности, дыра в груди жгла, сбитые о с т е н ы кулаки соднили, но это никак не облегчало. к тому, что уйдет отец, он внутренне был готов, даже к тому, что затухнет после его смерти мать, но вот удар от Машки был настолько неожиданный. И вдруг такой удивительно болезненный, что Игорь не понимал, как справиться. Он пошел к сестре и просто расплакался, как маленький мальчик. Стыдно было, но л и л я не осудила. Она обняла его и сказала, что эта девушка его просто недостойна. к о т о в с к и й отдышался, собрал свои вещи и вещи сестры, и в шесть утра сел в такси и отправился на поезд. Ему даже сначала показалось, что на лавочке у подъезда. В предрассветных сумерках сидит с ж а в ш а я с я такая знакомая фигурка, но ну, ему, наверное, показалось, это не могла быть она. Его машка ушла, Влад уехал, Ветрайн больше не существовало, и в этом городе Игоря больше ничего не держало. Сочи встретил Катовского приветливыми и улыбчивыми людьми, перекрикивающими друг друга музыкой кафешками на набережной и морем, бескрайним, соленым, шумным, обещающим новую жизнь морем. Заселившись в гостиницу, Игорь первым делом спустился на пляж. Стоял апрель, но ему было плевать. Он снял кроссовки, стянул носки и зарылся ступнями в прохладный после ночи песок. И твердо решил, что этот город его излечит, даст ему надежду, откроет возможности. Игорь обязательно снова отрастит вырванные с мясом крылья. к о т о в с к и й нашел для них слили квартиру, устроился на работу. С его послужным списком Вин Райн это было несложно. Его взяли ведущим диджеем в лучший клуб в центре набережной, а потом вдруг пошло поехало. Стартовый капитал, выплаченный миксаевым после распада группы, увеличился. Игорь хорошо разбирался в той сфере, в которой работал, умел наблюдать, многое подмечать, делать выводы. Когда Влад вышел на связь, помог просчитать риски, потому что этот товарищ гений не только в музыке, но и в математике. И тогда к о т о в с к и й рискнул. Сильно. Но кто не рискует, т о т не пьет шампанское, а свое к о т о в с к и й не пропустил. Хваткий молодой парень заметил, что у одного из клубов дела пошли как-то не очень. И тогда он предложил владельцу войти в долю и вложиться. Игорь снова просчитывал и снова рисковал, и снова у него все получалось. 70% процентов активов клуба были у Игоря в руках. И он планировал выдернуть из рук не совсем надежного партнера и остальные. Но этот осел, увидев, как дела пошли в гору в последние два года, стал артачиться и набивать цену. Однако Игорь умеет ждать, а еще наблюдать, подмечать, что волнует других и давить на точки, на которые ему давить нужно. У Котовского были далеко идущие планы. Тем более, что он был не один, а с семьей. Пять лет назад л и л я встретила одного мудака. который оставил ее, как только узнал, что сестра беременна, свалил в закат еще и обругал, точнее обругал, выхватил от к о т о в с к о г о а только потом свалил. Теперь за крепкой спиной Игоря были л и л я и малышка Милана, в которой дядя души не чаял. Это были единственные женщины в его жизни, которых он любил и подпускал близко к сердцу. Оно кое-как склеилось, срослось, по немногу забилось в нужном ритме. но так больше ни разу и не з а п н у л а с ь рядом ни с одной женщиной. Билось ровно и прямолинейно, ровно до того момента, как следом за князевой в его кабинет ввалилась к а р т а ш о в а В первое мгновение Игорь ее даже не узнал. И дело не в отощавшей фигуре. Маша и раньше была худенькой и даже не в непритязательном наряде. Это словно бледная тень девушки, которую он когда-то знал, будто выцвела, выгорела на солнце. Покатилась, пошла по наклонной. Через скольких прошла? И какого чёрта спрашивал себя Катовский? Его это вообще волнует? Нет, ему показалось. Сердце, конечно, не железное, ёкнуло, но тут же ровно забилось дальше. Она ведь просто девочка из прошлого. Тогда почему ему так жжёт в груди от злости, когда Егоров за столом окатывает Машу своим к а б е л и н ы м взглядом? Почему Игорю хочется сломать ему нос из-за замечания, а её ногах? И почему он так явно ощущает ее взгляд, когда поднимается с Нелли по винтовой лестнице на второй этаж, чтобы уединиться в своем кабинете? И злость нарастает. Нелли прекрасная женщина, умная, красивая знающая себе цену. Наверное, она даже влюблена в к о т о в с к о г о Такую как Нелли тоже хочется любить, но только у Игоря не получается. Да он с и л ь н о и не стремится. И сейчас он злится, потому что ее поцелуи его совсем не возбуждают. Необычно, а именно сегодня. И когда тонкая ладонь накрывает его ширинку, Игорь сжимает женское запястье и убирает в сторону. Игорь, Неля отстраняется и обеспокоенно смотрит ему в глаза. Что случилось? Ты из-за Егорова? Неважно, просто нет настроения. Потому что перед глазами вдруг встает хрупкая фигурка, которая в его жизни давно не место. Потому что потухший взгляд. И капли крови на руках почему-то не дают ему покоя. А ведь так быть не должно. Он давно переболел и выздоровел. Тогда в чем причина?